«Чего тебе, Уилсон?» — спросил Риджес. «Пить! Ты уже пил!» Уилсон опять начал кашлять. Кровь выступила из запекшихся липких уголков его рта. «А, уйдите вы прочь!» Несколько минут он молчал, его губы машинально шевелились. «Все никак не могу решить. Вернуться мне к Алисе или к другой?» Уилсон почувствовал, что у него внутри произошли какие-то перемены. Ему казалось, что рана куда-то пропала, а в животе осталась только дырка, и что можно засунуть пальцы в эту дыру и ничего там не найти. Мутными глазами он смотрел на своих товарищей. На какое-то мгновение его зрение сфокусировалось... И он ясно их разглядел. Лицо Гольдстейна вытянулось, скулы торчали, нос походил на клюв. Радужная оболочка глаз в покрасневших веках приняла болезненный ярко-голубой цвет, а русая борода стала ржевато-коричневой и грязной, закрывая собой тропические язвы на подбородке. Риджес походил на загнанные животные. Его крупные тяжелые черты лица вытянулись более обычного, и рот был раскрыт, нижняя губа отвисла. Дышал он тяжело и шумно. Уилсону хотелось сказать им что-нибудь приятное, ведь они такие славные ребята, думал он. Их никто не заставлял тащить меня так долго. «Я благодарен вам, ребята». «За все, что вы сделали для меня», — пробормотал он. «Но это было не то, что ему хотелось сделать. Он должен им что-то подарить». «Послушайте, ребята, я все собирался наладить самогонный аппарат. Только беда в том, что мы никогда не бываем подолгу на одном месте. Но я его сделаю». Он ощутил прилив энергии, последнюю вспышку ее, и пока говорил, верил себе. Никаких денег не надо, если есть самогонный аппарат. Сделай его и пей сколько пожелаешь. Сознание покидало его, и усилием воли он старался вернуть его. Но я обязательно сделаю его, как только мы вернемся назад и дам каждому из вас по полной фляги, и по фляге бесплатно. На их вытянутых лицах не появилось никакого выражения, и он покачал головой. Пообещать им лишь это было слишком мало за то, что они сделали. «Ребята, я позволю вам пить, сколько пожелаете, и в любое время, когда захотите». «Только скажите мне, и у вас будет выпивка». Уилсон верил всему, что говорил, и жалел лишь о том, что еще не сделал своего аппарата. «Сколько пожелаете». Его живот опять куда-то провалился. Он почувствовал острую спазму и, теряя сознание, что-то проворчал, чувствуя, как его всего переворачивает. Язык вывалился у него изо рта, он сделал последний хриплый вздох и скатился с носилок на землю. Они положили его обратно на носилки, Гольдстейн поднял руку Уилсона и стал искать пульс. Но его пальцы были слишком слабы, чтобы удержать руку. Он уронил ее и начал водить указательным пальцем по запястью руки Уилсона. Но кончики его пальцев онемели, и он ими ничего не чувствовал. Тогда он просто осмотрел его. «Я думаю, он умер?» «Да», — протянул Риджес. Он вздохнул, подумав, словно в тумане, что следовало бы помолиться. «Как же так?» «Только что говорил», — произнес Гольдстейн, пытаясь отправиться от шока. «Нам, пожалуй, пора трогаться», — пробормотал Риджес. Он тяжело поднялся и начал надевать лямки носилок на плечи. Гольдстейн заколебался было, а затем последовал его примеру. Подхватив носилки, они потащились к отлогому берегу реки, вошли в мелководье и двинулись вниз по течению. Они не думали о том, что несут труп, и что в этом есть что-то странное. Они привыкли брать Уилсона с собой после каждой остановки, и единственное, что они понимали, было то, что необходимо нести его. Ни один из них даже по-настоящему не поверил, что Уилсон умер. Они знали это, но не верили. И если бы он опять закричал «пить», они бы не удивились. Хотя даже обсуждали, как поступить с ним, когда вернутся. Во время одной из остановок Риджи сказал, «Когда мы вернемся, мы похороним его по-христиански, потому что он раскаялся». «Да».